Моей матери Повеселясь на буйном пире Вернулся поздно я домой. Ночь тихо бродит по квартире, Храня уютный угол мой. Слились все лица, все обиды В одно лицо, в одно пятно. И ветер ночной поет в окно Напевы сонной панихиды. Лишь соблазнитель мой не спит, Он льстиво шепчет, Вот твой скит, забудь о временном, о пошлом, И в песнях святы луги о прошлом. 6 января 1912 года